585. Ноябрь 22. -е. Всякая попытка связаться со мною в духе полезна и благодетельна. Так происходит питание сущности человека светом. Не может даже физическое тело быть живым без питания эманациями обычного света, и тем более тело света без питания эманациями света незримо. Тем хороша и молитва. Питание в луче обеспечивает жизненно нужный процесс, но он усиливается, когда происходит сознательно. Лучше всего мыслить себя постоянно пребывающим в луче и, возможно, чаще обновлять это представление повторным углублением явлений, как бы поливка цветка духа в безводной пустыне жизни. Много живых мертвецов, а они умерли в духе без живоносного питания света. Голод духовный и отсутствие света приводят к угасанию огня духа, и тогда начинается разложение. Нет худшего явления на планете, нежели разлагающееся сознание. Поэтому говорю, если о питании тела заботитесь яро, тем паче надо заботиться о постоянном аритмичном питании духа светом. В этом жизни и смысл ее сокровенный. потогда дух растёт и в свете преуспевает неустанно